Глава 18. Глядя со стороны на двоих мужчин и двух девушек, мирно беседующих за столом, никто бы и подумать не мог, что несколько минут назад один из парней готов был отправить другого на тот свет. Впрочем, рыжая девчонка и ее темноволосый спутник едва ли радовались вынужденному соседству, они бы предпочли остаться наедине. Но Георгий собирался уходить, не разузнав все как следует. Мало ли чем прилипало задурил голову своей спутницы. «Итак», – начал он, помедлил, вспоминая имя. «Тая, правильно? Я должен удостовериться, что с вами все в порядке, и вы понимаете, что делаете». Тая вздохнула. После того, как Илья остался цел и невредим, она немного взбодрилась, но все еще чувствовала себя неуютно рядом с охотником, словно присутствовала на допросе. Геор в двух словах рассказал, какую организацию представляет, а теперь требовал объяснений от нее. «Ну и что, что он такой?» – сбивчиво говорила Таисия. «Он хороший, добрый, заботливый. Он все рассказал честно. Я сначала думала, что он с ума сошел, или что я сошла с ума. Но ведь так только в фильмах бывает. Ну, знаете...» Георг поморщился. Он слышал, конечно, о саге про вампиров, завоевавшие все девичьи сердца. Тысячи глупышек проливали слезы над историей любви человека и нечисти, так что Тая, видно, и рада была ощутить себя героиней роковой страсти. С другой стороны, какое ему дело до чьих-то странных привязанностей, если это никому не грозит гибелью? Кажется, эти двое нашли друг друга. Он ей романтику с налетом мрачной тайны, она ему жизненную силу. Та я все говорила, а Геор почти не слушал, думая о своем. Краем уха уловил, что Алена спрашивает у Ильи про Полоза. «Ты не знаешь, как его отыскать? И кто он вообще?» Слов Ильи не разобрал, потому что Рыжуля схватила его за руку, ладонь ее была горяча, щеки лихорадочно блестели. «Прошу, отпустите нас. Клянусь, мы больше никому не причиним беспокойства. А лицензию он завтра же получит. Да, Илюша?» Прилипала, кивнул. Я всего-то на пару дней просрочил, как раз собирался за новой, но кто же мог знать, что все так обернется. Геор перевел хмурый взгляд с Ильи на Таю и фыркнул. Сладкая парочка, так их розеток. Чтобы завтра был в лиге. Оба закивали головами, как болванчики. Геор поднялся, предложил руку Алёне и Тане, глядя доверчиво вложила в его ладонь тонкие прохладные пальцы. Охотник только сейчас увидел, как внимательно смотрит на нее прилипала Потом Илья перевел взгляд на Геора. «Я рад», — сказал он, — «что баньши понизили класс опасности, иначе тебе пришлось бы уничтожить ее на месте, правда?» В спокойном голосе прилипал Надо же, почувствовал себя в безопасности и тут же разговорился. Геору почудился скрытый намек. «А что, если этот красавчик...» Доложит завтра мастерам-аналитикам о том, что один из охотников прогуливается по городу в сопровождении смертельно опасной нечисти. Может быть, это не так, но подстраховаться не мешает. Георг наклонился к самому лицу Ильи, сказал негромко, но весомо, будто пропечатывая каждое слово. «Ты ничего не видел». «Конечно», — ответил тот бесстрастно и взгляда не опустил. Геор решил, что им надо прогуляться пару кварталов и лишь потом вызвать такси. Свежий воздух полезен, Алёне. Да кого он обманывает? Геору самому необходимо было проветрить голову. Его ломало и корежило изнутри. От того, что выпустил тварь живой. От того, что вынужден врать и изворачиваться. Когда он успел все так запутать в своей простой, в общем-то, жизни? Алена шла рядом и молчала. Видно, чувствовала, что с охотником творится неладное, но в душу не лезла. Молодец, девочка. Что же, день прожит. Завтра наступит еще один день, который тоже надо прожить. Вот так. Незачем заглядывать в будущее. Есть этот день, есть эта ночь, а потом посмотрим. Он улыбнулся, и притихшая Алена сразу расцвела в ответ. Подъезд встретил темнотой. Перегорела лампочка на первом этаже. Обругав коммунальщиков последними словами, геор пошел вперед, протянув большие руку. Забыл о том, что Алена прекрасно видит в темноте, а она и не напоминала. Сам геор тоже отлично ориентировался на слух и на ощупь, выручала охотничье чутье. Правда в том, что произошло дальше, даже инстинкт охотника за нечистью не помог». Разве можно было предугадать, что крепкая ступенька, выдерживающая сзади не один десяток ног, вдруг раскрошится под его шагами? А она раскрошилась, будто только и ждала этого момента. Мелкие камешки и песок побежали вниз по ступеням, перила выскользнули из-под руки, вывернулись точно живые. Геор ухватил воздух и в следующую секунду понял, что падает навзничь головой назад. «Сейчас приложится от каменный угол, мало не покажется. Отличный несчастный случай. Спасибо, леший. Век не забуду». В последнее мгновение Алена дернула его за руку, пытаясь замедлить падение. Конечно, хрупкой девчонке не под силу было удержать такого верзилу. Они сорвались уже вдвоем, но слабого толчка было достаточно, чтобы тело вспомнило, чему его учили». Георг сгруппировался в воздухе, кинул Аленку к себе на грудь, спрятал в коконе рук, ударился спиной так, что дух вышибло вон, в ребрах и позвоночнике хрустнуло. Проехался по лестнице и разжал объятия, только остановившись на площадке между этажами. Аленка скатилась верхом на Георгий, точно в лодочке. Сползла с его груди, присела рядом на корточки и испуганно затормошила. «Ты живой? Ты как?» «Нормально», — буркнул он. Поднялся с трудом, казалось, что ломит каждую косточку. Алена, сосредоточенно закусив губу, отряхивала его от пыли. «Да перестань», — резко бросил он с недаемый стыдом. «Он и что, дитя малое? Сама-то как, не ушиблась?» Баньши пожала плечом и промолчала, ведь Геор знал, что ни синяки, ни ссадины ей нечисти почти не грозят, и кости срастутся почти сразу. От нечисти существует только одно верное средство – голову с плеч. И Алена знала, что падение ей не опасно. Видно, их двоих устраивала эта игра. Я – обычная девушка. Геор притворялся, чтобы сделать ей приятное – А Алена никак не могла смириться с тем, что ее человеческая жизнь осталась позади и больше не вернется. В квартире он с трудом стащил куртку, потом рубашку. Изловчился, посмотрел на себя в зеркало. На спине наливались синяки, но вроде бы ничего не сломано. Алена вертелась рядом и чистила проклятие, думала, что Геор не заметит. «Да хватит!» – махнул он рукой. «Да завтра подождет!» «Ну, не помрушь я до утра». Специально говорил грубовато, делая вид, что проклятие его не заботит. А сам думал, да что же дальше? Пускай льзнусь в душе, взорвется газ, обрушится потолок. Вот зараза! «Да завтра подождет», — согласилась Алена, морщась. Хоть и привыкла к горечи черноты, разливающейся в ауре Геора, но все равно было неприятно. Охотник понял, что устал. «Слишком много происшествий для одного дня». Абрикосовый Бенджи, улыбающаяся девушка с каштановыми волосами на фотоснимке, мыторство по магазину, прилипала Илья и рыдающая Тая, и, наконец, падение в темноту. События закрутились в памяти, как в калейдоскопе. И еще ноутбук. Нет, это уже утром. Я спать. Голова кружилась. То ли от выпитого, то ли таки ушиб и не заметил. Он оглядывался и никак не мог взять в толк, как это все случилось с ним. Его маленькая холостяцкая квартирка стала вдруг еще теснее. В центре комнаты груды свалены пакеты с покупками. Халат. Его, заметьте, халат. Теперь не висел на крючке, дожидаясь хозяина, а был небрежно перекинут через спинку кресла. Алена торопилась, переодеваясь, так и оставила. На подлокотнике раскрытая книга. Прежде ни одна девушка не входила в его жизнь так тесно, Так близко, как маленькая сероглазая нечисть. Алена не замечала его смятения, да и не смотрела на Геора в тот момент. Она разувалась, пристраивая свои новенькие балетки на подставку для обуви. Рядом с берцами Геора они казались туфельками Золушки. Прошлепала мимо босыми ногами, заправляя за ухо выбившуюся пепельную прядь. Потянулась устала. Так по-человечески, так по-женски уютно. Георг не сводил с нее глаз, подмечая все, словно видел впервые и ее трогательную косточку на узких ладышках, ее пушистые волосы и тонкие белые пальцы. Вспомнил, как держал эти пальцы, прижимая ладонью к своей груди. Она была такая хрупкая, тонкая, неуловимая. Казалось, отвернись и сероглазая девушка обратится в дым, и все же она была здесь. Рядом. Ходила по квартире, тихонько напевая «Just one last dance». Подхватила халат и скользнула в ванную. Георг сделал шаг навстречу, и они столкнулись в дверях. Алена подняла задумчивый взгляд. Она явно размышляла о чем-то своем, пытаясь обойти заступившего ей дорогу охотника. А он не сдвинулся с места. «Надо что-то делать!» Алена ворвалась в его жизнь совсем недавно, но вот уже трещины бегут по устоявшемуся миру. Еще немного, и он разобьется в дребезги. Алена, — хрипло сказал он, — ее губы шевельнулись беззвучно. Да? Но в глазах не было ни страха, ни сомнения. Она больше не боялась. Да что ему, в конце концов, доверие какой-то нечисти. Да ее вообще нет, не существует. Пропадет и стает, если он прямо сейчас... Георг схватил ее за плечи, наклонился и... Поцеловал.